Зимой ворота Лукошкина наглухо не запирались. Смысла нет. Шамаханцы нападают только летом. Тевтонский орден сунулся раз, так только до Ревеля и дошел. Мороз был такой, рыцари в доспехах за день все наследство отморозили. Сами крестьяне чаще двух раз в неделю за товаром не ходили. Все необходимое город запасал с осени. Дальние обозы из Европы или Сибири приходили и того реже. Не любят купцы зимнюю торговлю. Вроде бы и праздников много, да все больше мелочь ярмарочная идет. Ни зерно, ни скотину, ни лес продать невозможно, жизнь течет тихо, словно ручей подо льдом. Поэтому охрана у ворот пропустила меня безо всяких требований и спецразрешения, просто полюбопытствовав, все ли в порядке с головой. Это не юмор, это они так искренне заботятся. С их точки зрения только ненормальный будет разгуливать ночью, да еще зимней да в придачу на кладбище. Что ж, я был с ними полностью солидарен. Дорога недолгая, освещенность как днем, луна старается изо всех сил и звезд хоть горстями рви. Морозец, конечно, градусов 20 и к полуночи, пожалуй, еще крепче будет. Однако воздух чистый, настроение бодрое, сна не в одном глазу, В правом кармане фляга водки, грамм 300 за пазухой кусок пирога с капустой, до утра не загнусь. Очень надеюсь, по крайней мере. Кладбище, мирно спящее под покрывалом искрестого снега, выглядело прямо как на картинке. Крестики с пушистыми шапками, могилки, словно сказочные серебряные терема, вокруг елки разлапистые, все в алмазах. Душа отдыхает. Скоро стихи писать начну. Искомая могилка нашлась далеко не сразу. Это летом тут же видно, где земля свежая, а зимой увы. В общем, что-то максимально похожее я отыскал. Не вполне уверен, но выбора нет. Сидел примерно с полчаса, никого не было. Я пытался конструктивно выстроить схему поимки Алекса Борра но замерз. На холоде только пять минут мыслиться позитивно, потом мерзнешь. Спустя еще какое-то время я полез в карман за флягой, поэтому хруста снега под чьими-то тяжелыми шагами просто не услышал. а — радостно раздалось за моей спиной. «Будь сейчас лето, наверное, от неожиданности подскочил бы на месте. Зима, холодно» ограничился учащенным сердцебиением. э, -э, -э, -э неуверенно выдохнули сзади, и глуховатый мужской голос однообразно вопросил: «Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, красная?» Я решил, что у кого-то там мозги не в порядке. Нахохлившегося милиционера даже в полной темноте трудно спутать с замерзшей Настенькой. Ну, по крайней мере, сразу догадался, с кем предстоит иметь дело». Тепло ли тебе, девица? Тепло ли? Я не девица. Уже нет? Ну, вообще-то и никогда ей не был. Я покряхтел и развернулся. За моей спиной оторопело стоял классический Дед Мороз в умопомрачительном парчевом кафтане. Шапка, посох, рукавицы, все ручной работы в жемчугах и бисере. Ей-богу, у него даже валенки были все в тисненных узорах. — Здравствуйте. Я участковый из Лукошкина, лейтенант милиции Ивашов Никита Иванович. — А девица где? — Какая девица? Не знаю, может, на других могилах где-нибудь. Но мне на глаза не попадалось. — А что, обязательно должна быть? — Так душ по пять каждую зиму мачехи из дому гонят, — рассеянно объяснил дед и пристально оглядел меня со всех сторон. Я тут воеводство свое дозором обхожу, речи с ними веду. Кому подарочек дам, а кому и... Как же, как же. Это был мой любимый фильм в детстве. Но, видя, что старик не в курсе, вернулся к прежней теме. Дедушка, вывод только о девушках изгнанных говорили. Нельзя ли поподробнее? Это ведь серьезное уголовное преступление, между прочим. Не напомните имена, фамилии, адреса потерпевших. «Ну, дело тихое, семейное. Мне знать без надобности. А ты и сам-то что тут делаешь?» «Так, сижу». «Тепло ли тебе, молодец? Тепло ли тебе, красный?» Привычно начал Мороз, но довольно быстро опомнился. «Неловко как-то выходит. Ты уж не серчай участковый. Дозволь старику с тобой посидеть, раз девицы нет. Так я вроде...» не при делах нонче. — Да ради бога, присаживайтесь, — гостеприимно подвинулся я. — А вы не в курсе, случайно, могила Сидорова, отца трех детей, не это Она самая. Тебе что ж, умерший человек нужен? — Обещал его деткам, что приду сюда ночью и исполню их сыновний долг, — ответил я. Мороз хмыкнул в бороду и, понимающе улыбнулся. — Хороший дедок, общительные и незанудные не то что некоторые пенсионеры. — Слыхал я тебе, Никита Иванович, от Лешего до Водяного. Мы с ними уж и не вспомню, сколько лет дружбу водим. Да — Да-да, и мне доводилось встречаться. Забавные старички, в карты играть умеют, а Водяной с русалками меня даже спас один раз. Я как-то с немецким агрессором в речке плескался, ну и… А я его вчера столько видел. Но он, почитай, всю зимушку под корягой спит. Лед как стекло чистый, речка аж до дна видна. Леший тоже берлоги не покидает, и поговорить не с кем. «Вообще-то, мне в любом случае здесь до утра сидеть», — логично решил я, прикидывая, пьет водку Дед Мороз или не пьет. «Нет, наши маскарадные на каждой елке хорошие донемоты, да но этот-то настоящий». ой вправду!» «Посижу-ка я с тобой», — правильно истолковав мои сомнения, определился дед. «Говорят, ты человек умный и уважительный». «Намек понял». Я с облегчением выудил из кармана флягу. «За знакомство или за здоровье?» «Знаете, я уже давно ничему такому не удивляюсь. Мне нравится этот мир, и люди эти нравятся, страна, и легенды ее, и сказки» я, наверное, очень русский не только по крови, но и по душе. А говорят, что немцы и французы называют Деда Мороза почтительно строго «генерал Мороз». Якобы только он позволил нашим войскам победить в двух отечественных войнах. Только для нас он все равно дедушка. Мороз Иванович, Морозка». Мы как-то сразу очень душевно засиделись. На часы я и не смотрел. Водку мы пили медленно, маленькими глоточками. Да что уж там, 300 граммов на двоих взрослых мужчин. Пирог тоже уговорили быстро. О чем говорили не помню, но весело было, как на концерте Евдокимова. Дед Мороз, оказывается, знает столько смешных историй, и рассказчик он великолепный, с удивительно добрым чувством юмора. «Я ведь никого и не морожу всерьез. Мне от тела обмороженного радости нет. Вот девок за нос щипать и отлюблю». Грешен старый. Пьяного не обижу. Либо протрезветь холодом помогу, Либо отоспаться в снегу позволю. А влюбленным первым от меня И вовсе помощь одна. Сколько ни целуйся, Все щеки горящие на мороз спишут, Папки мамки не заругают. А хочешь, еще историю расскажу, Как поп с попадьей на Рождество В лесу клад искали, а медведь теперь своим деткам театр кукольный показывает. Я знал этот анекдот, но все равно искренне расхохотался, да так, что едва не опрокинулся навзничь. «Ты чего, участковый? Я и не начинал еще, а ты уж прыгаешь, словно земля под тобой ходуном ходит». В какую-то секунду мне резко стало не смешно. Снизу действительно ощущались... Явственные толчки. Мать-перемать! Мы с Морозом навострили уши и затаили дыхание. Встанешь тут, расселись как эти. Я уже видел встающих из гробов покойников, и желание свято выполнить обещанный сыновний долг пропало напрочь. Не знаю, как подобное происходит в других странах, но у нас в России могила зимой без мата не открывается. Поэтому вылезший из-под снега старикан уже был раздражен до предела. Его можно понять. Он был главной шишкой в семье. Его отцовскому слову безоговорочно подчинялась вся родня. Он самолично повелел всем трем сыновьям поочередно провести ночь у него на могиле. А тут такой облом. Мало того, что мёрзлая земля никак не хотела открываться, там ещё вместо сыночек-кровиночек незнакомый милиционер при исполнении. Старичок низенький и худой, как кузнечик, одарил нас с морозом зеленовато-подозрительным взглядом. «Не люблю я покойников оставших. Хороший человек после смерти гулять не будет, а участковый?» «Ну что вы так смотрите?» Я тоже не люблю. Подолгу службы приходится общаться. Но чтобы любовь... «Ты ли это, Степанушка, сын старшой?» Неожиданно густым классическим шаляпинским басом пропел умерший. Мы переглянулись. «Это он на вас показывает». «Побойся, Бога, участковый!» Поприпиравшись, Дед Мороз отрицательно покачал головой и развел руками, давая понять, что не он. «Ты ли это, Федорушка, сын средний?» В вопросах благообразного старца не было ни капли логики, но следование традициям чувствовалось. Мороз вошел во вкус и обличающий показал на меня пальцем. Я протестующе замахал руками или это, Иванушка, сынок любимый младшенький?» Не получив и на этот раз утвердительного ответа, старичок решил изображать злобного упыря и показать зубки. «Тогда какого супостата на мою могилу нелегкая принесла?» «Я из милиции. Начальник тутушнего отделения лейтенант Ивашов». Прибыл, так сказать, по поручению ваших родственников. айс да уж не посадил ли ты сынов моих в тюрьмы каменные, во подвалы глубокие, за семь замков до да 10 засовов с одиннадцатым? Да уж не посадил. Не за что было, и работы полно, — огрызнулся я. Но, припомнив советы Еги, постарался смягчить тонн. Они были сегодня утром в отделении и очень просили меня зайти к вам, выяснить, по какому поводу вы хотите их видеть. Отчего они сами не пришли? Как-то сразу сник покойник. Дед Мороз тоже укоризненно глянул на меня, призывая быть посострадательнее. У них много срочных дел, и согласитесь, ночевать на кладбище лучше летом. Я вам не родственник, даже не близкий знакомый, но если бы мне предложили пилить одному зимней ночью в тридцатиградусный мороз чтить батюшку, знаете, это как-то очень притупляет, сыновнее чувство». стал быть, ни один не пришел». «Да холодно же, дядя, говорю вам». «Стало быть, ты один явился», — задумчиво прикинул старичок, И торжественно объявил. «Так пусть все по воле Господа избудется. Если ты, мил человек, все три ноченьки на моей могилке скоротаешь, да не испугаешься, отдам тебе чудо чудное, диво дивное, сивку-бурку, вещую-каурку». «Слово моё твердое И э -э, простите, но так не пойдет я поймал уже развернувшегося умника за плечи. Какие три ночи? вы думаете что говорите да я от одной этой все уши себе отморожу. Моё слово твердое Задиристо вывернулся старик и с места рыбкой попытался прыгнуть к себе в могилку. Удар был всей плоскостью тела, глухой и гулкий. Тут присыпанная снежком могильная земля замерзла камнем. Ошарашенный покойничек пытался скрести ее ногтями и бить ее коленками. Звук словно железом по стеклу, а толку ноль. Дед Мороз, одобряюще подмигнув, делал вид, что он тут совершенно ни при чем. «Одну ночь!» — Моё слово твёрдое! — выбившийся сил заверещал старик. — Причём? — Именно эту поднажал я. — Может быть, от меня ожидали какого-то иного выполнения сыновнего долга. — Ну, увы. Не нравится — приходите исполнять сами. Дед Мороз в нашей разборке не вмешивался, демонстративно держа руки за спиной и улыбаясь в усы. Отец трех сыновей, утомясь разгребанием вечной мерзлоты, плюнул на все и мрачно уселся на соседний бугорок. Минута молчания затянулась. «Гражданин Сидоров, вы мне не до утра здесь сидеть собираетесь?» чего же? Сижу ведь!» «Я понимаю, вам по большому счету все равно, терять уже нечего. Но мне-то есть...» «Слово мое, твердое!» — нахохлился старик. «Это до меня дошло, убедили, верю. Но если вы действительно намерены сделать нашему отделению ценный подарок в виде популярной лошади, что я несу, то лучше поторопиться. Через час я просто брошу все и пойду домой греться». «А мне-то что? Иди, пусть никому животинка не достанется». Но без уважительности не отдам. Я беспомощно обернулся к Морозу, Тот добродушно покачал головой И вмешался в беседу. «И какую же тебе, старинушка, Уважительность сделать? Хочешь жемчуга скатного Или алмазов граненых На блюде хрустальном, На подносе серебряном?» «Неуважительно». — Мне в могиле без надобности. — Хочешь одеяло атласное, перину пуховую, шубу с оболью, тапки белые? — Неуважительно. Мне в могиле без надобности, — продолжал издеваться старик. — Он, может, и хороший человек был. Просто когда холодно, затянувшиеся переговоры никого не трогают. А хочешь, бабу белую, дебелую, С косой до пояса, очами голубыми, Тихую да неперечливую. Неуваж... Неуступчивый покойничек запнулся на ровном месте. А покажь-ка ее сей же час. Дед Мороз величаво поднял руки к небесам Потом пристукнул посохом, и снег у его ног взвился сияющим вихрем. Снежинки лепились одна к другой, буквально через пару минут уже угадывались контуры женского тела, а вскоре перед нами стояла томная красавица. Старичок вскочил с черной могилы, обижал скульптуру кругом, потыкал пальцами и обличающе заявил «Так она же не живая!» «Да ведь и ты не живой!» — резонно ответил Мороз. «А как под землю ее с собой возьмешь, там она до самой весны от тебя не уйдет и слова худого не скажет». «Уважительно!» — признал Тараватый покойник. «Беру». «Вот и ладно. А только наперед уж не поскупись». — Отдай доброму молодцу участковому, что обещано. — Слово моё твердое! Деда Мороза после недолгих уговоров удалось пригласить в гости. С меня причиталось. Правда, когда конкретно зайдет, не сказал. Но главное, что с его безвозмездной помощью дело было сделано. Ибо не прошло и часа, как я летел над кладбищем, Над заснеженной дорогой, над стенами нашего Лукошкина, На спине самого прекрасного сказочного коня, Какого только можно вообразить, Насивки-бурки, Навстречу утренней заре, Новому дню, новым свершениям, Новым головным болем... «Иногда мне кажется, что отделение нельзя оставлять ни на минут. Стоит только отлучиться по делу, нате вам!» Первоначально я решил, что все умерли. В пять утра территория отделения представляла собой малохудожественное подобие картины после побоища Игоря Святославича с половцами. Ворота нараспашку — повсюду во дворе вперемешку разбросаны наши стрельцы и запорожские казаки. Лежат в повалку в интересных позах. Такое впечатление, будто бы каждый получил чем-нибудь тяжелым по голове. По крайней мере, следы побоев на морде каждого видны невооруженным глазом. Спрыгнув с седла, я взял благородного скакуна под узцы и отвел в конюшню. Беглого взгляда было достаточно, чтобы понять, на самом деле никаких трупов на снегу не валяется. Все, кто есть, спят самым беспросветным образом. Походил, попринюхивался, алкоголем не пахнет. Посапывают добрые молодцы, аки младенцы безвинные. Не тратя времени на особо дедуктивные размышления, сделал один единственно верный вывод. Бабкины штучки. Дверь в терем оказалась не запертой. В сенях безмятежно храпел Митька, что, кстати, еще раз утвердило меня в подозрении на колдовство. Обычно парень встает в четыре утра. Деловитая ега уже бодренько суетилась у печки, на меня даже глаз не подняла. «Доброго утречка, Никитушка! Заходи давай, да к столу садись, она уже и завтрак твой милицейский на сковороде шкварчит». Я тоже поздоровался, вымыл руки... Получил большую тарелку с яичницей и ветчиной, Обильно посыпанной мелко нарезанным чесноком. Почему бабка именовала ее «милицейской»? Доподлинно не знал никто. Подозреваю лишь, что после этого завтрака Преступники от моего дыхания мерли, как мухи. лошадушка в окно видала, кобылка знатная. Видать, сумел ты старику Сидорову по душе притись». «Я тут ни при чем». Встретил на кладбище вашего местного Деда Мороза Он там Настеньку разыскивал И только благодаря его безвозмездной помощи Мы обменяли сивку-бурку на снеговую бабу Впечатляющую объемами с фронта и тыла Хитро! Вот ведь каков похабник-то И в могилу за собой девку тащит И там, где спится, любая сгодится Ега присела напротив И, помаленьку отщипывая кусочки от пирога Впала в воспоминания А Мороза-то я давненько знаю. Добрый он, сердце большое имеет, и сострадателен до людей хороших. до да ходьбы бы и Настеник этих взять, что мачки по зиме из дому Другой бы... Бабуля, у вас это что, общегородская традиция, перебил я? Давайте вернемся к ней попозже. А сейчас, пожалуйста, объясните, каким образом... «По всему двору разбросаны спящие стрельцы с казаками» «Ахайте, да только ты ушел, как нарочно я от запорожцев явился, пана полковника искать» «Митенька ему и объяснил все толком» «Митя? Поправьте меня, он хоть кому-нибудь что-то объяснил толком» «Да он сам же мне сказал потом, а через полчасика на деление запорожцы напали» Вот народ грубиянственный, орали, будто бы я ихнего атамана молоком отравленным извела Но вроде бы Митенька им так ответствовал Клевещут на мальчонку угу. Но грех на душу не возьму, вели себя казаки тихо Но ведь спят люди божьи, из пистолей не палили С облюками своими не звенели. Через ворота перелезли, да на наших стрельцов кулачки пошли. но ну, Еремеев сопротивление оказал. И до того тесно во дворе стало, что я уж обеспокоилась. Ведь побьют же друг дружку грешным делом. Митю все не загнала, да заклинание одно махонька и читала Для запорожцев? Для них, родимых. То есть стрельцов задело случайно? Да как же случайно, Соколик Они кулачищами машут По снегу один другого валяют Я их как разделить-то могла Вот всех целиком им накрыла Но не случайно а со смыслом Полковника надо было разбудить Ага, как же Митенька бы его спину едва коромысла не сломал. Спить не чует. Но ты на него не серчай. Намаялся сердечный с молочка моего топленого. Уж как несло его, как несло. Суду все ясно. виноватых нет. Я медленно отодвинул от себя опустевшую тарелку. А что, наш общий знакомый за кубком не приходил? «Не веду, Никитушка!» «Я ведь пока с суматохой энтой разбиралась и стерем вон и выбегла!» «А кубок обосинком мастеречь вызвался! Видать, там с ним бабненьку и спит мяу ой ой «Жалобно раздалось с лестницы, ведущей на второй этаж!» «Наш эксперт-криминалист едва не выронила чашку!» «Со ступеньки на ступеньку!» Едва передвигая лапы и волоча хвост, ковылял кот Васька. Глаза кучно сошлись на переносице, на лбу шишка величиной с кедровую, да плюс еще и координация движений явно нарушена. Несчастный выглядел так, словно им играли в боулинг. Я бросился вперед и успел картинно поймать кота на руки, словно киношную принцессу, падающую с балкона. — «Да что ж с тобой за горе содеялось? Что за беда приключилась? Что за несчастье обрушилось? ах ты же мне старый! Ведь своими руками кровиночку пушистую на задание простенько отправила. она вон оно как все обернулось!» «Не волнуйтесь, бабуля!» Я с трудом уложил тяжеленного домашнего друга на широкую лавку, бегло осмотрел на предмет раны переломов, поискал пульс на передней лапе и более-менее уверенно заявил. «По-моему, будет жить». «Васенька-то? Вася будет. Вася мой еще много кого переживет, расстарается. Я ведь его друга сердечного с малых когтей вскормила, вспоила». «Всю душеньку в него вложила, всю старость на него угробила. Как же ему, родненькому, а после такого еще и да не жить? А вот тот злодей, что кота моего при исполнении так покутил, кукшин шандарахнул На ентом свете не жилец!» «При исполнении?» — не сразу сообразил я. «Но там же кубок!» На второй этаж я взлетел со всей скоростью, на которую только были способны мои ноги. Дверь в комнату настиж, на полу осколки от расписного ночного горшка. Сколько раз говорил Еге, чтобы эту стыдобу под кровать не ставила. Бабка была неисправима. Улыбалась, виновата хихикая про себя, клялась, что больше не будет, но каждую ночь я обнаруживал позорный горшок на том же месте. Кубка не было. Судя по грязным следам на полу, ночной грабитель валенок не снимал, а нашего кота просто оглаушил горшком по голове. При более детальном осмотре я обнаружил три золотых червонца, раскатившихся по углам, штопанную рукавицу с левой руки и замызганный листок с очередным доносом. Большего количества улик оставить просто невозможно, ну разве что паспорт. Похоже, гражданин Груздев окончательно потерял голову.